Четвертое. Они двигались невероятно медленно. Все время останавливались в каких-то селах, деревнях и просто посреди дороги. Солнце заливало автобус, коричневые сиденья были раскаленные, дышать было нечем, несмотря на открытые окна. «Зачем он останавливается?» — бесилась Анка. «Видно же, что на остановке никого». Через пару секунд автобус со вздохом закрывал двери и, покачиваясь, будто нехотя, двигался дальше. Время шло. Гриша смотрел на солнце. Анка не умела определять время по солнцу, но Гриша понимал, прошло уже больше часа. Вернуться вовремя они не успеют. — А мы успеем вернуться к концу фильма? — спросила Анка, будто прочитав мысли. «Может, немного опоздаем?» — сказал Гриша. «Ну, придумаем что-нибудь, скажем, что фильм закончился раньше, и мы пошли искать твою маму». «Идея норм», — сказала Анка. «Мама будет ругаться, но быстро простит. Она у меня отходчивая. Главное, чтобы мы не сильно опоздали». За прошедший час они обсудили все. Анка рассказала про школу, маму, про то, как ее бабушка в последнее время стала плохо слышать и приходится на нее орать, — Не зло орать, а просто, чтобы она расслышала. И про бабушкиного кота, который на старости лет снова полюбил играть с бантиком, прям как маленький. И что в Москве она тоже хотела завести кота и даже подобрала одного на улице, притащила домой, но мама не разрешила его оставить. «И заставила обратно на улицу отнести?» — спросил Гриша. «Нет, мама нашла ему новую хозяйку, старушку этажом выше», — ответила Анка. «Я иногда к ней хожу в гости» навестить кота. Она старая такая. Я все жду, когда она умрет, и можно будет кота себе забрать. Второй раз мама уже не отвертится. Это я раньше была маленькая и шла у нее на поводу. Гриша начал рассказывать, как он нашел волка. Анка слушала эту историю уже в третий раз, но ей все равно она нравилась. Волк был еще волчонком и лежал в кустах один, совсем маленький, голодный, еле дышал. Гриша его подобрал и принес домой. Волк даже не пытался кусаться. Просто положил голову на плечо мальчику и заснул. Дома он накормил его молоком, положил себе на кровать и укрыл одеялом. А потом пришла бабушка, увидела волка и сказала, что никаких блохастых тварей в ее доме не будет. Он что, обалдел и вообще не хватало еще, чтобы за волчонком явилась его большая волчья семья — Гриша ответил, что подобрал его далеко, никто за ним не придет. А бабушка сказала, что волки чувствуют запахи на два-три километра вокруг себя и, если захотят, найдут в момент. Гриша восхитился и сказал, что тогда волка точно надо оставить. Он вырастет и будет помогать им охотиться. «Когда он вырастет, — сказала бабушка, — он скорее нас сожрет, чем будет помогать нам охотиться. Это дикое животное, оно не поддается дрессировке». Он нас не сожрет, ответил Гриша. Он добрый и не кусается. Это он пока не кусается, мрачно сказала бабушка. Зато уже воняет. Просто не твой описал. Стирать будешь сам. Я запахи псины и санины в доме терпеть не буду. И так дышать нечем. И посмотрела на тетю, которая заканчивала выливать на себя флакон духов, вымененный в деревне на кусок кабанятины. Тетя сделала вид, что ничего не слышала. «Отнеси щенка туда, где подобрал. Быстро!» Гриша понял, что спорить бесполезно, и унес волчонка. Но не туда, где подобрал, а в старый заброшенный сарай, которым они не пользовались. И сделал там лежанку из опилок. В чем-то бабушка была права, окрепнув, волк и правда начал кусаться. Но мальчик видел, что он это не со зла. Просто играет. Он прятал его от бабушки в сарае целый месяц. Сначала о нем знал только Гриша, затем узнала мама, потом тетя, отец, дядя, и в конце все уже знали, кроме бабушки, и тайно ходили в сарай, чтобы поиграть с волчонком и покормить его ломтиками мяса. А потом бабушка заподозрила, что происходит что-то странное, проследила за тетей и узнала, что в сарае живет щенок. Но он уже был членом семьи, И бабушка не смогла всех переспорить и убедить, что от него нужно избавиться. Плюнула и сказала, что волк может остаться, но если она увидит, что он на кого-нибудь рычит или хотя бы думает о том, чтобы на кого-нибудь зарычать, то пристрелит к чертовой матери в тот же день. «А сейчас бабушка волка любит?» — спросила Анка. «Мне кажется, да», — сказал Гриша, — «хотя она не признается. Ругается на него постоянно, обзывает блоховозом». И он ее тоже любит. Даже не рычит, когда она его гладит. Мне кажется, ему нравится, когда она его трогает. А на меня он всегда рычит, если я пытаюсь его обнять. И еще он ее слушается. Даже без команд понимает. Меня он никогда не слушается. Остальных иногда, а бабушку всегда. Ему, кажется, в голову не приходит, что можно ее ослушаться. Он сразу делает, что она говорит». «Знает, что у нее есть ружье», — хихикнула Анка. «Наверное», — сказал Гриша. «А еще она его охотиться научила. Сказала, что мы его не прокормим, самим есть нечего, и он должен сам себе еду добывать». По лесу с ним бегала, показывала, как ловить зверушек всяких. Так что он сам умеет еду находить, но мы тоже его иногда кормим, особенно зимой. Автобус со свистом закрыл двери, покачнулся, И поехал дальше.